Глава семьсот с п у с т я еще две недели от хаджара уже мало что осталось. Это был обтянутый кожей, покрытый струпьями скелет. Он весил так мало, что ему пришлось придавить, едва не расплющив ногу камнем, иначе очередной порыв ветра сбросил бы его со скалы. Все это время Орон пировал. Кто знает, сколько всякой живности находилось в пещере мечника, но тот не отказывал себе в удовольствии. Сутками на пролет он занимался всего двумя вещами: жарил и отламывал сочные ломти мяса и попутно избивал хаджара. Стоило последнему сделать хоть какое-то движение, как ему по спине тут же прилетал удар палки. Причем грозные орудия пытки имелись у Орона в количестве явно превосходящем туши животных. За эти два с половиной месяца он нанес столько ударов, что камни под хаджаром успели продавиться и принять его очертания. Слабак! Отбросив очередную сломанную в щепки палку, Орон отломал кусок мяса и вгрызся в него зубами. И с такими силами ты собрался перечить трем кланам аристократии? Хаджар не мог ничего ответить. Кему было сложно даже сохранять свое сознание. Если бы я не пришел, они бы уже имели тебя в таких позах, от которых засмущалась бы самая дешевая портовая шлюха. Хаджар пусть и слышал слова Оруна. но не мог удержать их в разуме на достаточный срок, чтобы тот успел их обработать. Он пребывал в каком-то странном состоянии, граничащем одновременно с жизнью и смертью, явью и сном б е с памятства. Хаджар будто находился на перекрестке, и те пути, что вели его к жизни и явью, были такими шаткими. что могли разрушиться от брошенного в их сторону слишком тяжелого взгляда. И р и ш стоя на месте хаджар мог удержаться от немедленного знакомства с клыками хищной, вечно голодной, безной д пустоты, той самой, что с момента рождения зреет в душе каждого человека, той самой, которую каждый заполняет тем, чем может. Кто-то вином и женщинами, наркотиками, так как поступал хаджар, которому повезло после операции по установке нейросети остаться на земле. Кто-то искусством, другие деньгами, третьи яркими впечатлениями, четвертые семьей и любовью. Каждый находит свой собственный свет, за которым они следуют по спрятанной во внутренней пустоте дороге. которая все равно вела к смерти, но смерти такой, чтобы не было больно, нет, нет последнего вздоха, а от осознания того, насколько пустыми были пройденные на пути к смерти дни, даже не жизни, а существования. И теперь, стоя на перекрестке посреди пустоты, Хаджар вдруг понял, что его пустота, как бы двусмысленно это не звучало, она пуста в ней не было ничего ничего что могло бы поднять на свои плечи обрушающиеся и в пути жизни и я в и и именно поэтому на их фоне голодная безна д своими укусами выедала спуск к смерти и б е с п а м я т с т в у ведь куда проще падать чем карабкаться она будто на шептывала иди ко мне успокойся во мне Я дам тебе, но Хаджар, сверкая яркими стальными глазами, лишь резко отвечал: нет. И когда Орон в очередной раз замахнулся на него своей палкой, то не стал опускать ее на израненное тело, о кровавленное тело Хаджара, лежащее на краю обрыва, уже давно представляло собой лакомый кусок падали. Взвилась костная я рука Хаджара. Она сдавила горло прилетевшей полакомиться птице, а затем хаджар, подтаскивая сопротивляющуюся тварь, скинул на нее камень, раздавивший его ногу, и с жадностью впился зубами в пульсирующую артерию птицы. Видит вечерние звезды, он никогда в жизни не пил ничего вкуснее, чем кровь этой п а д а л ь щ и ц ы Слышит высокое небо. Он еще никогда не ел ничего вкуснее, чем ее сырое жесткое мясо. Ору опустил палку рядом с собой и хищно улыбнулся. А ты из тех, до кого долго доходит, да? Что же у тебя, говорящее дерьмо, есть пятнадцать минут на ужин, и мы переходим к следующей тренировке? И пусть знает великая черепаха. Хаджар убьет этого сумасшедшего мечника. Второй удар, обнаженный меч, с легким треском раскололся демонический кристалл. Алые осколки, обретшие твердый вид жуткой энергии, посыпались на Хаджара. Они р а с ц а р а п а л и ему руки. Для них рассечь доспехи Зова, превышавшие по крепости некоторые артефакты императорского уровня, оказалось проще простого. Капли крови потекли по предплечью хаджара. Они капали в воду и терялись в ней размытыми бакровыми пятнами. Так вот как это из рук создания выпал его туманный посох. И еще до того, как коснуться поверхности озера, он исчез. Его развеял бушующий вокруг ветер. Ветер созданы н й отнюдь не штормом, лишь через удар сердца после того, как Хаджар пробил демонический кристалл на том месте, где он стоял мгновением раньше, раздался взрыв. Взрыв столь мощный, что он испарил несколько тонн воды, а затем разбил береговую линию. Двести квадратных метров земли, камней и деревьев попросту стерлись среди хаоса силы. и мистерии меча, но масштаб этих разрушений мерк по сравнению с тем, что творилось за спиной падающего в воду существа. В момент удара из спины создания выстрелил поток черной синим энергии. Он вырыл борозду шириной в двадцать, глубиной в десять, а длиной в семьсот метров, и все, что было на пути потока этой мощи, исчезло. Не испарилась, не было уничтожено, не с т ё р т а в порошок, а именно исчезла. Ровная, будто вырезанная скульптором борозда, уродливым шрамом расчертившая лес. Некоторые из вас, молодых ребят, спрашивают меня, шептал, смотрящий в небо осколок прошлого. Одновременно с тем, как меркло свечение в демоническом сердце. исчезал и сам горшечник. Эй, папаша, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что этот мир прекрасен? Что? Хаджар с трудом смог произнести всего одно это слово. Из его рта, ушей, глаз и носа текла кровь. Тело слабело, сердце билось через раз. Черный генерал предупреждал его, что этот удар убьет того, кто не постиг королевство оружия. Но ведь хаджар был так близко к нему, так близко, и в то же время безумно далеко. Не верь никому, блахи хаджар, шептала умирающее создание. Узнай тайну своего рождения. Узнай, кто ты. И никогда не забывай истины. Существо притянуло хаджара к себе и п р о ш е п т а л о ему на ухо: «Все, что обозримо, то не в е ч н о Разжав объятия создания, все еще смотря в небо, упала в воду. А как же все эти войны в мире? Разве назовешь ты их прекрасными? А как же голод и загрязнение? Они тоже не прекрасные. Осколок прошлого исчез в воде, там же, куда сейчас падал обессиливший Хаджар. Теряя сознание, он вдруг вспомнил, где уже слышал эти слова и как, проклятие, он мог их забыть. Вступление Луи Армстронга к What a Wonderful World озарило сознание Хаджара. Нейросеть, будто восприняв это как приказ. запустила в сознании Хаджара старую пластинку, пластинку, которая в течение долгих лет позволяла ему, лежа на холодной больничной койке, держаться за луч надежды. Это была его любимая песня. Хаджар падал на дно озера.